Вредная привычка. Даша заварила себе ароматный чай со смородиновым листом и уселась в любимое кресло рядом с открытым Настей шакном. Как же она любила весну! Это прекрасное пробуждение природы после долгой зимней спячки. Это ласковое солнышко, свежий ветерок. Но не успела девушкой сделать и пару глотков вкусного чая, как почувствовала запах табака. Откуда это? Сама себя спросила Даша, поморщившись. Она выглянула в окно и увидела, что на расположенном рядом балконе стоит молодой мужчина и курит. «Все понятно», — подумала Даша. «Это новый сосед». Раньше в этой квартире жила пожилая семейная пара. Но недавно они решили переехать в другой город к дочери, а квартиру продали. Даша терпеть не могла запах табака. Кроме того, у нее на него была аллергия. Стоило ей попасть в прокуренное помещение или просто постоять рядом с человеком, который недавно покурил, сразу же начинали слезиться глаза, появлялись кашель и чихание. В семье у Даши никто никогда не курил. Ни отец, ни дедушка, ни старший брат, а уж тем более кто-то из женщин. И с ближайшими соседями повезло. Если кто-то из них и курил, то они на своих балконах и не в подъезде. И вот на тебе. Появился новый курящий сосед. Вот уж повезло. Чувствуя, как начинают слезиться глаза и подступает приступ кашля, Даша поспешила закрыть окно. Настроение у девушки было испорчено. Утром следующего дня Дарья вышла из своей квартиры, чтобы пойти на работу, и столкнулась в подъезде с соседом. «Доброе утро!» — приветливо поздоровался молодой человек. «Вы здесь живете?» «Здравствуйте», — ответила Даша. «Да, я живу в этой квартире. Тогда предлагаю познакомиться, раз мы с вами теперь соседи. Я Игорь». «Я Даша», — сказала девушка, почувствовав запах табака, исходящий от мужчины. Она невольно поморщилась и побежала вниз по лестнице, хотя изначально собиралась спускаться на лифте. Но, обнаружив, что Игорь тоже направляется к лифту, передумала. Ей совсем не хотелось снова начать чихать и кашлять, находясь рядом с этим заядлым курильщиком. Почти каждое утро теперь, выходя из квартиры, Даша встречала Игоря. Молодой человек приветливо здоровался и пытался завести разговор с симпатичной соседкой, но девушка предпочитала поскорее сбежать, боясь нового приступа аллергии. От Игоря каждый раз ужасно пахло табаком. Создавалось впечатление — что он невероятно много курит. Особенно нервировала Дашу, когда мужчина выходил курить на балкон. Теперь она была вынуждена вечерами оставлять окно в комнате закрытым, иначе было не избежать контакта с табачным дымом. И все равно ей казалось, что даже через плотно закрытое окно дым просачивается в квартиру. Девушка все больше злилась на Игоря и морально настраивалась на разговор с ним. Она хотела попросить его не курить на балконе, но никак не могла решиться на этот разговор, не зная, права ли она. Вроде как Игорь находится в своей квартире, и не будет ли ее просьба выглядеть как ущемление его прав. А с другой стороны, можно сказать, что он нарушает ее право дышать чистым воздухом. Даша была доброй и неконфликтной девушкой и очень не хотела скандалить и ссориться с соседом, потому и тянула с этим разговором. Ей даже приходили в голову мысли поискать другое жилье. Эту квартиру Даша снимала уже два года, и она полностью ее устраивала. Уютная небольшая квартирка со всей необходимой мебелью в тихом зеленом районе города. И цена приемлемая, и до работы близко, пешком идти всего 15 минут. Общественный транспорт Даша не любила, ведь там тоже можно было столкнуться с запахом табака. Что же теперь? «Искать новое жилье только потому, что в соседней квартире живет заядлый курильщик?» «Да поговори ты с ним уже, наконец», — сказала Даша, мама, Инна Андреевна. «Чего стесняешься?» «Я вот недавно как раз читала, как один мужчина на курящего соседа в суд подал и выиграл». «Ну, до суда дело доводить не хотелось бы», — ответила девушка. «Давай я приеду и поговорю с ним, раз ты такая трусишка» предложила мама. «Или отца попрошу». «Ой, нет, не нужно», — испугалась Дарья, представив, как ее папа будет разговаривать с Игорем. «Юрий Валентинович за словом в карман не полезет, из любимую дочку, что называется, горло перегрызет». «Да и в самом деле, что она, маленькая девочка, которая не в состоянии решить свои проблемы без помощи родителей?» Девушка решила, что поговорить с соседом в самое ближайшее время и вежливо попросит его не курить на балконе. А дальше будь что будет, по ситуации. В конце концов, этот Игорь не производит впечатление невоспитанного хама или грубияна. Вполне возможно, что удастся с ним договориться. В тот же вечер Даша возвращалась с работы пешком и зашла в супермаркет, чтобы пополнить запас продуктов. Как раз зарплата пришла, так что самое время закупиться и побаловать себя чем-то вкусненьким. Как это часто бывает, девушка увлеклась и накупила столько всего, что потом с трудом пыталась дотащить тяжелые пакеты до дома. «Разреши, я тебе помогу?» — услышала Дарья знакомый голос. Рядом с ней шел Игорь, который тут же выхватил из ее рук пакеты. «Спасибо», — ответила Даша, тут же вспомнив о своем намерении поговорить с молодым человеком. «Ну, хорошо, что позволила», — весело сказал Игорь. А то я, если честно, боялся, что ты меня сейчас огреешь одним из этих пакетов. С чего вы это взяли?» — удивилась Даша. «Можно на ты?» — ответил Игорь. «И можно я тоже задам вопрос?» «Можно, спрашивай». «Даш, скажи честно, чем я тебе так неприятен? Ты каждый раз при встрече шарахаешься от меня, как черт от Ладана». «Ничего, я не шарахаюсь». Немного смутилась Даша. Ну я же не слепой. Ты каждый раз так морщишь свой очаровательный носик, словно я вызываю у тебя чувство отвращения. А я уже голову сломал, раздумывая, чем так не угодил своей красавице-соседке. Вроде не урод, я одес прилично, матом не ругаюсь. Что не так-то? Даша была неловко перед Игорем, и она поняла, что сейчас самое время поговорить с ним о его вредной привычке на которую у нее аллергия. «Игорь, ты так много куришь?» сказала девушка. «Да, есть такое. С десятого класса курю. Начал за компанию с друзьями, так и втянулся. Пару раз пытался бросить, но надолго меня не хватило. А при чем здесь это?» «В этом-то все и дело. От тебя, извини, очень пахнет табаком, а у меня на него аллергия». И я сейчас дома даже окно не могу открыть, потому что ты постоянно выходишь на балкон курить. Весь дым сразу же идет ко мне в квартиру. Аллергия на табачный дым? Такое бывает? Удивился молодой человек. А почему нет? Аллергия может быть на что угодно. Вот у меня как раз на табак. Извини. Я же не знал. Надо было тебе раньше мне сказать об этом. Я действительно много курю. «Это твое право, но если можно, пожалуйста, не кури на балконе», — сказала Даша. В этот момент они с Игорем уже подошли к дому, молча поднялись на лифте на свой седьмой этаж, после чего Даша забрала у молодого человека пакеты и поблагодарила за помощь. Игорь сдержал свое обещание и больше не курил на балконе. И теперь Даша снова могла открывать Насте шакно в любое время. С Игорем они по-прежнему каждое утро сталкивались на лестничной площадке, здоровались, но больше молодой человек не делал попыток завести с девушкой разговор. А однажды Даша заметила, что уже несколько дней не встречает Игоря и почему-то забеспокоилась, не случилось ли чего. И вечером, вернувшись с работы, она решила позвонить соседу в дверь. Игорь открыл через пару минут. Выглядел он очень неважным. «Привет». — сказал он хриплым голосом, увидев соседку, и тут же закашлялся. — Что с тобой? — спросила Даша. — Ты заболел? — Да, сам не знаю. Где умудрился вирус подхватить? Почти лето на улице. Несколько дней с температурой валяюсь. Знабит, кашель, слабость. — А чем ты лечишься? Врача вызывал? — Да почти ничем не лечусь. И врача не вызывал. Честно признался молодой человек. — Жду, когда само пройдет. Хорошо, что шеф разрешил пока удаленно поработать. «Еще и работаешь в таком состоянии?» — воскликнула Даша. «Так, немедленно ложись в постель. Дверь пока не запирай, я скоро вернусь». Даша позвонила маме и рассказала про симптомы, которые мучают Игоря. Инна Андреевна работала врачом-терапевтом, и она тут же велела дочери вызвать скорую помощь. Возможно, у него уже началась пневмония. Нужно срочно в больницу. Нельзя шутить за здоровьем. Инна Андреевна оказалась права. У Игоря действительно диагностировали воспаление легких, и он провел в больнице около трех недель. Даша навещала соседа, и хотя ее к нему не пускали, она через санитарку передавала ему фрукты и куриный бульон. Девушка успела узнать, что у Игоря в этом городе нет близких родственников, кто мог бы о нем позаботиться, и поэтому жалела молодого человека. Первым делом, выписавшись из больницы, Игорь купил роскошный букет роз и пришел к Даше, чтобы поблагодарить ее за помощь и заботу. Врач сказал, что если бы скорая не забрала меня в больницу, я мог бы очень запустить болезнь, что привело бы к тяжелым последствиям. Спасибо тебе, Даша. Ты, получается, спасла меня. «Я рада снова видеть тебя здоровым и жизнерадостным», улыбнулась девушка. и «Это самое главное». Большое спасибо за цветы. Они прекрасны. А ты еще прекраснее. Даш, а можно я тебя приглашу куда-нибудь на выходных? В кино, например, или в театр. Можем в кафе посидеть. В кафе для некурящих? — уточнила девушка. Обязательно. Я аж теперь не курю. Правда? — не поверила Даша. Честно, честно, — улыбнулся Игорь. Я ведь понимаю, что раз у тебя аллергия на табачный дым, то ты не станешь встречаться с курящим мужчиной. А ты мне так сильно нравишься, что ради тебя я готов на все. Ты делаешь третью попытку бросить курить? На этот раз окончательную. Больше я к этой пагубной привычке не вернусь. Обещаю. Честно-честно. Даша рассмеялась. На самом деле Игорь ей тоже очень нравился и теперь ничего не мешало им начать встречаться. А что будет дальше, покажет время. Но хочется верить, что у этих молодых людей все получится, а Игорь сдержит свое слово. Ведь взаимная любовь меняет людей и делает их лучше.